69. Стилз был готов насрать на любого, кто не позволит ему хоть что-нибудь сделать. Мышцы ныли от бездействия. Толстая, заимствованная от китов кожа зудела от невозможности почесаться или почиститься. Быстрое и опасное погружение в глубины бухты Блэкмара было нефиговым приключением. Но с того момента вода вокруг него застоялась. Его дыхание, моча и фекалии испытывали на прочность систему регенерации. От этого спасет только нассать на кого-нибудь. Инженеры Союза не смогли разместить его контейнер в кабине второго инфлатонового скоростного катера, поэтому они просто закрепили его болтами в кормовом грузовом отсеке и вывели прямо туда телеметрию и кабели управления. Внутри контейнера у него был набор органов управления, выдвигающийся из пола рядом со шлюзом. Вместо визуального отображения у него были электрические и звуковые дисплеи. Динамики внутри камеры преобразовывали мир снаружи в акустическое поле, которое он воспринимал в объеме и форме. Абстрактная и не геометрическая информация, такая как состояние систем корабля, передавалось в виде электрических полей, которые он ощущал своими электропластинами. Он неоднократно тренировался на симуляторе с использованием технических характеристик инфлатонового катера. Запоминал скорость прогрева и остановки двигателя, разгонные характеристики, допуски по перегрузкам, характеристики маневра по крену, тангажу и рысканью, особенности балансировки. Стил старался не высказываться по поводу характеристик инфлатонового катера, но после 20 минут работы с его системами ему все было ясно. У катера не было вооружений, однако это был бесшабашный кораблик, одержимый скоростью. В нем был небольшой грузовой отсек, но все остальное место занимал двигатель. Инфлатоновый катер был уродливой, но мощной машиной, величественной в своей задумке и одновременно уродливой и великолепной в ее реализации, и с некоторыми совершенно убогими инженерными решениями. Шестой экспедиционный отряд в некоторых вещах отбросил общепринятые принципы, но в других они проявили себя традиционалистами до буквы так, как иногда случается с прототипами, так, будто эта уродливая труба двигателя с грузовым отсеком и рубкой толком не понимала, чем она хочет быть. В этом катер напоминал ему дворняк. Следом за Гбуду 9 кораблей «Союза» вылетели на открытое пространство над ледяной корой Олера. Стилс сидел в инфлатоновом скоростном катере в ангаре Фашоды, десятого, последнего из кораблей. Лимпопо и Омукама остались на другой стороне кукольной оси. Стилз не знал зачем, но, откровенно говоря, ему было плевать. К тому времени, когда Фашода выйдет из оси, военные силы свободного города будут подобны гнезду потревоженных шершней. А в космосе над городом будут рыскать акулы иностранного военного флота, почуявшие кровь. Весь сектор Эпсилона-Индейца наполнится воплями, начнется мобилизация — Это вам не ночная кража без свидетелей. Стилса выкинут из грузового ангара в гущу боевых действий. Архона дал ему равные шансы на выживание и гибель. Окружающая его вода сглаживала рывки ускорения и торможения военного корабля, однако один удар, неестественный, тряханул его как следует. С фашоды на катер передавали телеметрию, но не всю, и помех было слишком много. Корабль подымался над свободным городом. В льду разверзлась воронка глубиной в полтора километра, коническая, с неровными краями, будто выходной канал раны от шрапнели. С этой стороны выхода из оси оборонительных систем кукол не видать. Девять кораблей по пути разнесли все в клочья. Однако пространство над свободным городом было наполнено разрывами снарядов и осколками — Лучи лазеров поджигали все на своем пути к цели. Небольшие истребители, старые крепкие дагер модель 21 англо-испанского производства и Персеи, производства конгрегации размером побольше, велись вокруг. Несмотря на свой возраст, Тоби группы истребителей яростно атаковали корабли Союза. Система Фашода не давала привычной для Стилза информации о системах вооружений, но, судя по всему, Марк-21 стреляли кинетическими снарядами. Невидимые линии выстрелов Персеев были видны в рентгеновском диапазоне, по мере того, как радиоактивные частицы рассеивались. А за облаком горячих обломков вдалеке виднелся линкор конгрегации, наверное, Вальбрильян, извергающий весь свой арсенал на беспорядочный строй кораблей «Союза», летящих прочь от Толера. Точные лазеры, электромагнитные пушки зажигали вспышки на их корпусах. Новые, сверхскоростные ракеты «Шассер» — «Охотник» и тяжелые «Касафас», буквально ломающие лицо французский, которые еще называют «Лунобоями», понеслись к последним кораблям, вылетевшим из «Оси». «Да уж, жарко тут». С мостиков Ашоды не было никаких приказаний. Они, наверное, слишком заняты, обсыкаясь со страху и отстреливаясь. Забыли открыть ворота ангара, чтобы ему улететь. Эта часть плана сразу показалась ему самой опасной. Вылететь из ангара Ашоды в гущу боя и так дело рисковое. Но настоящая опасность в том, что Союз может не захотеть его выпустить, если они вдруг решат, что им не нравится назначенная Архоной цена. Архона привязал первую часть платежа к выходу из оси к Буду. Теперь, когда дело сделано, как и любому наемному работнику, Архоне оставалось лишь надеяться, что клиент заплатит остаток. Или поручит забрать остаток такому, как Стилс. Стилс включил внутреннюю связь. «Э, задроты!» — заговорил он на языке электрических сигналов. «Открывайте долбаные ворота!» «Я хочу смыться, прежде чем вы влезете в самую гущу». Спустя мгновение аппаратура перевода выдала ему сигнал ошибки. «Что за язык, нахрен, на котором они говорят?» «Говорите по-французски, ган-де-кон», — сказал он. «Толпа идиотов, французский». «Наверное, не самое вежливое, что можно сказать нации воздухососов, бунтующих против своего клиентского положения у конгрегации. Но он, блин, спешит». «Прямое попадание в ангар с 3 по шестой», перевела система через пару секунд. «Все системы ангаров вышли из строя под обстрелом. Соберись с духом и заткнись». Вот блин. И тут Фашода начал разгоняться так быстро, что даже Стилс в наполненной водой камере ощутил перегрузку. Хорошенькая перегрузка, если ее даже дворняга ощутил. На Фашоде все должны в противоперегрузочных камерах лежать, чтобы такое выдержать. Система наконец-то начала выдавать информацию. Хорошую. Перегрузка 35G и увеличивается. Телеметрия показывала, что фашоды и остальные корабли Союза уходят от летящих в них ракет, которые оказались не в состоянии их догнать. Даже лазерное пучковое оружие конгрегатов начало промахиваться. Системы наведения просто не были настроены на то, что корабль может так разгоняться. Даже Тонер. «Грохочущий, французский. Скоростные истребители, на которых летали только пилоты-дворняги, больше никто внутри них выжить не мог, разгонялись не быстрее 22 уже в боевых условиях. Лёгкие ракеты выдерживали до 30 при стрельбе по маневренной цели. Чёрт! Ему не терпелось испытать скоростной катер, но его держал за задницу этот «Фашода». С мостика могут расцепить фиксаторы на посадочных опорах, но он все равно останется внутри ангара. Да и при таком ускорении, если расцепить фиксаторы, катер разобьет окормовую стену ангара. Ускорение увеличивалось, становясь некомфортным даже для него. Внешняя телеметрия покрылась помехами. Они уходили от вражеского огня, от ракет, и линкор конгрегатов пошел следом, видя, что из кукольной оси больше никто не вылетает. Однако корабли «Союза» были слишком быстроходны. Охренеть, твою мать! У него было ощущение, будто он нырнул в глубины вод в системе слезы индейца, чтобы пережечь адреналин, будто участвовал в гонке. Не будь такого ускорения, он бы отстегнулся и принялся делать сальто в воде контейнера. Оставалось лишь радоваться. Хреновы лузеры все-таки вырвались. Имел я вас долбанные конгрегатские воздухососы кислотой травленные", Закричал он. Летим вы, несравнимые, охренительные, плюющие на смерть бунтари! И тут он замер. Траектория полета, которую аппаратура внутри контейнера преобразовывала в акустическое поле, шла прямиком от свободного города кукол к самому укрепленному в этой Солнечной системе военному объекту оси Фреи. Они что там творят? Идиоты! Вы же нахрен улетели от флота конгрегации, тупорылые! Сказал он вслух, переключил внутреннюю связь на мостик. Куда вы там собрались, воздухососы тупорылые! Вы же быстрее их улетайте нахер! Вы же оторвались! Низкий звук в воде сигнализировал, что мостик отключил связь с инфлатоновым катером. Стилз не был трусом, он делал в своей жизни такие опасные вещи, которые другие представить себе не могли. Он раз за разом показывал смерти средний палец. Но он не командует парадом здесь. А еще он служил в форт фрейе У тамошних батарей одна единственная задача — никого близко не подпускать к оси Фреи. Там все строили в расчете, чтобы сдержать штурм англо-испанцев. Еще одного флота с хреном размером с батон-колбасы в системе Эпсилона индейца. Они ставили вокруг Аксис Мунди такие же орудия, как на дредноутах, числом поболее и размером покрупнее. Дворняги любовно называли их тяжелыми дерьмометами. И сейчас Стилсу предстояло столкнуться с этим крутым дерьмом лицом к лицу. «Фашода» разгонялся с перегрузкой 32G в течение 20 минут. Телеметрия с мостика передавала треск помех в разных спектрах. Так бывает при обмене ядерными ударами и перестрелке из мощного пучкового оружия. Солдаты и офицеры Союза отважны, глупы и верны своему делу. Единственная проблема в том, что они тащат за собой его. И тут до него дошло, какого хрена они собрались делать. Бахвези и Китара, планеты Союза, находились на другой стороне оси Фреи. Субсахарский Союз никогда не получал современные корабли и вооружение от страны-покровителя без должной страховки. Несомненно, у конгрегации имеются одна-две орбитальные платформы у Бахвези, вооруженные как минимум Кясафас. «Не нужно больше одного лунобоя, чтобы превратить Бахвези в кашу к завтраку. А для того, чтобы уничтожить Китару, их орбитальное поселение, и Кясафас не надо. Военные корабли, которые сейчас на вооружении у Союза, не смогут остановить эту акцию возмездия. Политкомиссары конгрегатов, сидящие на каждом корабле, постоянно вынюхивают и суют во все нос». Но реальная задача у них одна — щелкнуть долбаным тумблером самоликвидации, если страна-клиент задумает освободиться от их власти. Один взмах, и союз перестанет существовать вместе с полученными в долг кораблями, орбитальными станциями и самой своей планетой. Они летели так быстро, что телеметрия обновлялась каждую секунду два корабля «Союза» — «Нгунденг» и «Пибор», входившие в охранение флагмана, система показывала в виде облаков-обломков. «Моритуритесалютамус» Тесалютамус, отважные, глупые пацаны. Латинская перефразировка известного приветствия гладиаторов. «Идущий на смерть приветствует тебя, Цезарь». «Двенадцать кораблей, два из которых еще позади». Два уничтожены, восемь боеспособны. Шесть боевых кораблей развернулись на 180 градусов и начали торможение. Два других, Мхиалик и Гбуду, продолжали мчаться вперед прямо на ось Фреи. Хотя пара кораблей еще была достаточно далеко от оси, эскадрильи истребителей Тонеах уже летели на них следом за выпущенными ими ракетами. На таком расстоянии телеметрия не могла показать потоки высокоэнергетических частиц, но наверняка в дело пойдут и они. Если он сейчас же нахрен не уберется отсюда, то его сплавит воедино с его оплатой за работу. Фашода развернулся кормой Коси Фрей и начал тормозить с перегрузкой в 25G. Надо отсюда убираться. Но даже если бы ему удалось сломать стопоры, удерживающие катер, он бы просто врезался в кормовую стену ангара с ускорением в 25G. Если только он не включит инфлатоновый двигатель прямо здесь, внутри ангара, чтобы сломать фиксаторы. Это долбанное безумие. Надо будет хорошо постараться, чтобы четко уравновесить тягой перегрузку торможения фашоды, сидя в корабле, который он никогда не пилотировал в реальности, конструкции, с которой он никогда не имел дела, с допустимой погрешностью в 60 метров спереди и сзади. Долбанное безумие. Но, как сказано в пути дворняги, лишь же яйца, если их найти сможешь. Стилс положил руки на ручки управления, запустил инфлатоновый двигатель скоростного катера и звуковой дисплей издал резкий сигнал, показывая, что внутри металлуглеродной композитной трубы, покрытой керамикой, идущей по продольной оси катера, что-то началось. Половина же странные показания совсем не то, что в руководстве. Он увеличил тягу. Инфлатоновое поле усилилось, звук стал сочнее, более информативным. Катер задрожал. 10g, нагрузка на стопоры снизилась. Еще более странные показания. Больше тяги, 15g, сильнейшая вибрация. Дисплей должен был бы показать 20, но он завис на 15. Однако снизилось и ускорение фашоды, приблизилось к 15, потом резко скакнуло до 19, а потом упало до 14. Черт. Его инфлатоновое поле взаимодействовало с инфлатоновым полем Фашоды. Они так хорошей мишенью станут. Пучковые пушки крепости все еще далеко, однако любые ракеты, не попавшие панхиалику, по могут захватить новые цели и на такой скорости перехватят их в течение четырех минут. Заработала система внутренней связи в электрическом и в звуковом диапазонах. Мостик, к летуну первому! Выключить двигатель! Вы влияете на работу главной установки!» Мгновение Стилс думал, что ответит, но потом передумал. Как всегда, ответ был в пути дворняги. «Кусай любую руку!» Стилс прибавил тяги, ища в руководстве, что там сказано насчет 25 же. Вибрация усилилась так, что стало щекотать его внутренности. Ускорение фашода упало до пяти же, и Стилс прислушался к тому, как корабль несется впереди остальных шести, которые тормозили сильнее. «Летун, выключи двигатель! Ты подставляешь нас под вражеский огонь неуправляемыми!» «Тогда пошлите сюда людей, чтобы меня выпустили!» «Времени нет! Через секунду у нас будет все время этого мира!» — ответил Стилс. В качестве ответа в полу ангара открылся люк, и из него поднялся небольшой крупнокалиберный пулемет на турели, мгновенно поворачиваясь в сторону инфлатонового катера. «Вот блин!» Металлические пули загрохотали по корпусу катера, рикошетом летали по ангару. Некоторые пробили стекло кабины и взорвались внутри. Системные дисплеи начали гаснуть. Он все еще был жив лишь потому, что его контейнер оказался слишком велик для кабины, и его поставили в грузовой отсек катера. «Ублюдки! Я вас с собой заберу!» Стилс включил двигатель на максимальную тягу. В руководстве говорилось, что в экстремальной ситуации катер может выдержать 50G, но он испытывался на такую перегрузку без экипажа. Инфлатоновый двигатель пока что не был поврежден, и напряжённость поля внутри трубы резко выросла. Однако она вошла в некое подобие резонанса с полем фашоды. Они были намертво связаны. Внезапно дисплеи корабля погасли. Системы катера работали, но инфлатоновый двигатель автоматически выключился. 90 секунд, пока он снова запустится. Пули больше не летали, но внутри кабины катера теперь был вакуум. Пока никаких утечек в его контейнере. Никакой информации с мостика. Сенсоры катера выдавали нечеткое изображение происходящего снаружи, скорость, ускорение и траекторию. Они летели почти так же быстро, как Инхиалик и Кбуду, но уже не тормозили. Инфлатоновое поле Фашоды выключилось и теперь перезапускалось, а впереди увеличивался в размерах Форт Фрея. Катер вздрогнул и вдруг поплыл в невесомости. Какая-то из срикошетивших пуль сделала доброе дело, разбив стопоры. Первая удача, пусть и немного запоздала. 30 секунд до перезапуска двигателя фашоды. Стилс подправил ориентацию катера внутри ангара двигателями холодной тяги. Ворота ангара повреждены сильнее, чем он думал побитые тем, что в них попало на выходе из кукольной оси, а потом пробитые помяты огнем крупнокалиберного пулемета. Сколько уйдет у командиров Фашоды, чтобы восстановить управление им? Второго сеанса общения с пулеметом Стилс не переживет. Звуки сонара стали громче, соединение с мостиком начало восстанавливаться. Десять секунд. Сквозь трещину в воротах ангара светили звезды. Сработал шлюз ангара, открылась массивная внутренняя дверь. Двое солдат «Союза» в бронированных скафандрах вышли в ангар. У них было нечто, напоминающее запускаемые с плеча зенитные ракеты. Зацепившись ногами за рейлинг, они вскинули оружие на плечи. Блин, хорошие солдаты. Не стали делать из этого шоу, просто прицелились и выстрелили. «Стилс» дал ускорение в 2G на одну секунду, этого хватило, чтобы катер метнулся на два десятка метров. Резко развернулся и затормозил с перегрузкой в 4G. Две ракеты врезались в ворота ангара, беззвучно ударили в пол ангара осколки. Дважды этот трюк не сработает. «Стилс» завис у едва держащихся на месте воротах ангара на холодной тяге. Солдаты снова выстрелили. Две ракеты выбросили струи газа, одна летела в цель, другая с упреждением в 30 метров в сторону. Это будет самый точный маневр в его жизни. Стилз развернул катер носом к воротам, так чтобы он представлял собой минимальную цель для стрелков Союза. Два взрыва встряхнули катер. Ворота ангара не выдержали второго удара и вылетели наружу в космос. Стилс дал тягу инфлатоновому двигателю на 10G, и пулей вылетел в океан звезд. Оглушительно вопили сигналы тревоги. «Имел я всех вас!» Инерция несла его к форт На Навстречу летело облако металлических снарядов из электромагнитных пушек со скоростью 20 км в секунду. По краям облака летели десятки истребителей Тонер, в которых сидели пилоты-дворняги. Наверняка он знает лично почти их всех. Превзошел в нырянии, в поедании и в полетах, но у него нет оружия, а их там больше сотни. Стилз услышал, как включился инфлатоновый двигатель Фашоды, и тут поток частиц прочертил длинный спиральный шрам поперек наружного края трубы двигателя. «Стилс» врубил собственный двигатель на полную тягу и ринулся прочь от облака пуль, оттуда, где у него не будет времени уворачиваться ни от них, ни от истребителей, в которых сидят пилоты-дворняги. Нхиалик был на 30 километров ближе к Форт-Фрее, прямо на траектории «Стилса». К «Буду» летел в 20 километрах в стороне, чуть впереди него. Стилзу довелось достаточно послужить на Форт Фрея. Он знал, что пучковое оружие, кинетические снаряды и ракеты будут нацелены на большие корабли. Если не считать большой дыры в центре, каждый из кораблей послужит ему хорошим щитом, пока он не найдет способ уйти в сторону так, чтобы его не изрешетили орудия конгрегатов. Он выровнял катер чуть в стороне от продольной оси Инхиалика, через трубу инфлатонового двигателя которого было видно вдали пятнышко Форт Фрей, одного из самых дорогих объектов недвижимости во всей человеческой цивилизации. Будто он здесь и не был, и больше никогда его не увидит. «Ракеты Кясафас и «Шассер»» Неслись к Нхиалику в окружении облака смертоносных пуль. Впереди них летели потоки частиц. Внутри инфлатонового двигателя вспыхнул свет, сразу же преобразованный интерфейсом в звуковую электрическую картину. Он внезапно исказился, подобно тому, как искривляется луч света, проходя мимо массивного небесного тела. Похожее на линзу облако света, будто превратила облако ракет, темных кинетических снарядов и пучков частиц в концентрические круги, зрительно увеличивая южную часть Форт Фрей, будто Стилз видел ее в телескоп. А затем линзовидное тело света ринулось вперед, опережая анхиалик и искажая свет на своем пути. Пучки частиц преломились и полетели в разные стороны. Ракеты и кинетические снаряды растянуло, потом сжало, и они рассыпались на мелкие кусочки. Какого хрена? В 60 километрах впереди линзовидное облако достигло южной части Форт Фрей. Огромная крепость дернулась и разлетелась на добела раскаленные осколки. Летящий в стороне к Буду сделал такой же выстрел, но Стилз не отследил его траекторию. Лишь увидел след от него в виде радиоактивных осколков от кинетических снарядов и ракет по пути к северной части Форт-Фрей. Огромная металлическая конструкция, наполненная оружием, казармами и ангарами с истребителями, взорвалась. «Охренеть!» Союз только что насрал конгрегатам в рот и проглотить заставил. Дождь из горячих осколков летел на встречу Стилсу и двум несущимся вперед боевым кораблям. Вспомогательные батареи западной и восточной крепостей развернули стволы, но у них было недостаточно огневой мощи, чтобы противостоять тому, что они только что увидели. Однако для того, чтобы наделать дырок в Стилсе, у них огневой мощи хватит. Стилс повел катер ближе к Нхиалику позади корабля. Они приближались к входу в Ось. И что теперь Союз с этим делать будет? Никому еще не удавалось захватить один из двух входов в Ось. На его глазах писалась военная история. Стилс выжидал, следя за режимом торможения Нхиалика и стараясь повторять его. Восточные и западные батареи оказались в неприятной близости. Плохое место, чтобы тормозить. Нонхиалик не тормозил. Нхиалик и к Буду шли прямиком вось. Ой, блин.